солнечный восторг. Конец августа. Тихое утро. Привычно прошумела электричка. Я один. В доме тихо. Не слышно сирены Ванечки, настойчиво призывающего маму, его изумленных воплей, озорства Даши и стука палки неутомимого исследователя Сашеньки. И только цветущие подсолнухи своим солнечным восторгом напоминают мне о них.